Коварность. Когда твой друг на глаз твоих речей ответствует езвительным молчаньем, когда свою он от руки твоей, как от змеи, отдёрнется дрожаньем, как на тебя взор острый пригвоздя, качает он с презрением головою. Не говори, он болен, он дитя, он мучится безумною тоской, не говори, не благодарен он, он слаб и зол, он дружбы недостоин, вся жизнь его какой-то тяжкий сон. Ужель ты прав? Ужель ты спокоен? Ах, если так он в прах готов упасть, чтоб вымолить у друга примиренье. Но если ты Свитую дружбы власть употреблял на злобные гонения, но если ты затейливо извил пугливые его воображение и гордую забаву находил в его тоске, рыданиях, унижении, но если сам презренный клеветы ты про него невидимым был эхом, но если цепь ему накинул ты и сонного врагу предал со смехом, И он прочёл в немой душе твоей всё тайное своим печальным взором. Тогда ступай. Не трать пустых речей. Ты осуждён последним приговором.